В доказательство приводится все, что угодно. Приглашение всех старого режима министров, наличие множества генералов, представительства Сазонова, отсутствие в составе правительства социал-демократов, отношение к Донскому кругу и к Краснову, коего как антитезу добровольческой армии выставляют как истинно демократическое начало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 Париж стал сборищем политических деятелей всех рангов и направлений, в том числе людей особого типа, камевояжеров от политики, обивавших все пороги со своими жалобами и проектами, со своим вздутым, ослепленным самомнением, своим «я», доминирующим над интересами борьбы и Родины.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 Большие стратегические успехи восточных армий в начале 1919 года, в то время как армия добровольческая, покончив с Северным Кавказом, только еще поворачивалась тяжелыми боями на север. Во всяком случае, летом с выходом вооруженных сил Юга России на московские пути изменится и отношение совещания, хотя...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 Не знаю, как отнеслось к этому омское правительство, но южное отнеслось отрицательно. Между прочим, в самый разгар нашей борьбы с кубанскими самостийниками, в начале апреля князь Львов от имени совещания прислал мне телеграмму с резким осуждением деятельности южного правительства.